Утро пятницы выдалось ясным и светлым. Но по сравнению с началом недели стало ощутимо прохладнее. Марти лежала в постели, вспоминая вчерашний ужин. Она предусмотрительно избегала упоминания о р а с к и с ш е з а м а з к и хотя в углу кухни неожиданно отвалился небольшой ее кусок. Он отклеился от бревен и, падая, оставил грязный след. Кларк удивленно поднял глаза, но продолжал есть. Марти от всего сердца молилась, чтобы остаток проклятой замазки не выпал из щели. К счастью, больше ничего не случилось, и она с облегчением убрала со стола и вымыла посуду. Дни укорачивались, и по вечерам было не обойтись без света. Мужчины работали в поле допоздна. после чего отправлялись на скотный двор. Когда ужин заканчивался, на улице становилось совсем темно. В тот вечер Марти обрадовалась сумеркам. Свет лампы отбрасывал тени, которые скрывали потемневшую замазку. Купая Мисси перед сном, она услышала, как отвалился еще небольшой кусочек но сделала вид, что ничего не произошло, и постаралась заглушить пугающий звук, громко разговаривая с миссией. Все это было вчера, а сейчас Марти готовила себя к новому дню, размышляя, какие еще неприятные сюрпризы ждут ее сегодня. Один из них уже известен. Хлебница пуста, а Марти понятия не имела, как пополнить запасы. Наверное, Кларк умеет печь хлеб, но она лучше умрет, чем спросит у него рецепт. Интересно, как поживает замазка. Марти боялась и подумать о том, чтобы пойти и взглянуть на нее. Но понимала, что лежа в кровати не решит ни одной проблемы. Она сделала над собой усилие и выбралась из постели. Все тело ломило после вчерашней работы. Наверное, мышцы будут болеть еще несколько дней. Кроме того, она не выспалась. Марти снова думала о Клеме и о том, как ей его не хватает. Кое-как она оделась, провела расческой по волосам и направилась в кухню. Первое, что бросилось ей в глаза, была замазка. Тут и там, вдоль стен, лежали небольшие раскрошившиеся кусочки. Марти чуть не расплакалась. Но ведь слезами г о р ю не поможешь. Ей придется признаться Кларку, что она натворила, и получить заслуженный выговор. Она сунула в огонь пару поленьев и поставила кофе. Внезапно Марти пришло в голову прикинуть, сколько же еще раз придется варить кофе. Перед ее внутренним взором предстала нескончаемая череда кофейников. Марти нашла чайник, и поставила кипятить воду. Сегодня я приготовлю на завтрак кашу. А что ещё? Ну, нельзя же завтракать одной кашей. Что можно подать каше, если нет ни печенья, ни булочек, ни хлеба? Ничего. Придётся опять испечь лепёшки. Ой, кажется, Мисси проснулась. Доброе утро, Мисси. Иди к маме. А где папа? Он скоро придет. Одевайся, мы будем завтракать. Папа пошел к о р о в к а м Да, мисси. Коровки говорят м у а котики ка-ка-ка, ко -ко -ко, а свинки ху -ху. Марти не расслышала, что именно говорят свинки, но улыбнулась девочке, усаживая ее на стульчик. Пришел Кларк и, увидев уже привычный завтрак, поздоровался с дочкой, которая радостно закричала, приветствуя отца. После чтения отрывка из Библии, они склонили головы для молитвы. Кларк поблагодарил Бога за ночной отдых и за то, что он даровал такой удачный день для уборки остатков урожая д ж е т а Продолжение молитвы удивило Марти. Господи, не оставляй ту, что так старается быть хорошей мамой для Мисси и и настоящей хозяйкой для нашего дома. На этом молитва не закончилась, но Марти не слышала, что было дальше. Все ее начинания до сих пор заканчивались неудачей. Неудивительно, что Кларк просит о помощи самого Всемогущего, чтобы все встало на свои места. Она не знала радоваться или обижаться на такую молитву, поэтому решила просто не брать в голову. И только она успела подумать это, как услышала «Аминь». «Аминь!» Ешь аккуратнее, Мисси. Нельзя бросать лепешку на пол. Так ведут себя только непослушные девочки, которые добавляют своей маме работы. Марти уже не в первый раз слышала слово «мама» и подумала, что последние два дня Кларк часто произносил его. Она поняла, что Кларк сознательно старается приучить дочку к тому, чтобы малышка считала ее своей мамой. Марти пришло в голову, что ей тоже придется привыкнуть к этому. В конце концов, для чего она здесь? Ведь не для того же, чтобы развлекать сурового мужчину, сидящего напротив. Очередной кусок замазки упал на пол. И Марти, сделав глубокий вдох, решилась. Боюсь, я вчера совершила ужасную ошибку. Я взялась мыть кухню. То-то я и смотрю, все такое свежее, даже пахнет чистотой. Я понятия не имела, что может случиться. замазкой. То есть я не знала, что она вся промокнет, а потом ее будет не высушить. Теперь она осыпается. Ну, сам посмотри, все крошится и падает на пол». «Верно». «Но так она вся вывалится. Что же делать?» «В субботу поеду в город. Привезу замазки. Это какая-то странная. На вид вся такая белая и чистая, но в непогоду ей не выстоять. Да и снаружи дом надо заделать». Как раз пора, пока зима не началась На улице вроде держится покрепче, несмотря на сырость В общем, не волнуйся об этом Обещаю, что летучие мыши в наш дом залететь не успеют Я мигом обработаю все щели Да, конечно Похоже, ты работала не жалея сил Мне кажется, не стоит так спешить Не пытайся привести все в порядок за неделю Времени у тебя предостаточно, а ты уже выглядишь усталой «Если все же надумаешь заниматься уборкой, просто обмети стены сухой щеткой. Договорились?» «Хорошо». «Сегодня я иду помогать Джеду Ларсену убирать остатки зерна. Наверное, это в последний раз. Мисси, иди поцелуй папу. До вечера». Марти представила, что теперь он все время будет рядом, и содрогнулась от такой мысли. Хотя ясное дело, рано или поздно это должно было случиться». Она поставила греться в воду, чтобы, пока не пришла зима, успеть выстирать домотканные половики и нашла мягкую щетку для гостиной. Обмести стены оказалось куда быстрее, чем мыть их, и при этом щетка неплохо справлялась с паутиной и пылью. Марти сама удивилась, как быстро все сделала, и занялась окнами и полом. Когда она услышала лай собаки, встречающие упряжку, свежевыстиранные шторы уже трепетали на ветру, а половики сушились на солнце. Выглянув из окна, она увидела миссис Грэхэм, и ее сердце радостно дрогнуло. Она вышла ей навстречу и поздоровалась. Матушка Грэхэм поставила свою повозку в тень и дала лошадям немного сена, чтобы они спокойно дожидались ее, после чего следом за Марти двинулась к дому. Пес лежал у дорожки и усердно г л о д а л какой-то небольшой предмет, напоминающий кость. К ужасу Марти это оказался один из ее хлебцов. Проклятая собака откопала их в саду. Лицо Марти залилось краской, и она постаралась, чтобы миссис г р е х о м миновала собаку как можно быстрее и не успела заметить, что она грызет. Когда женщины вошли в кухню, Марти растерялась Она никогда не принимала гостей И не знала, как себя вести и что говорить И у нее не было никакого угощения О, я вижу, ты обживаешься Пол просто сияет Такой он чистый Сейчас я приготовлю кофе Да, последние теплые деньки и настали Этот год выдался урожайным Только бы успеть собрать все пока не настали холода. А, как Мисси? Мои девочки так любят её. Мисси, малышка, иди сюда. Здравствуйте. Кофе готов. А тебе, Мисси, вот молоко. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Спасибо. Марти по-прежнему чувствовала неловкость. Она была рада, что кофе закипел, и можно разлить его в чашки. Марти усадила Мисси за стол, поставив перед ней стакан молока, и предложила сахар и сливки для матушки г р э х е м С упавшим сердцем она поняла, что ей нечего подать к кофе. В доме не было даже корки хлеба. Что ж, раз есть только кофе, придется довольствоваться этим. Вижу, ты трудишься, как пчёлка, прибирая комнаты к зиме. Да. Приятно, когда кругом такая чистота. Зимой ведь приходится сидеть дома целыми днями. Сидишь себе, шьёшь да вяжешь. Зимой бывают такие вьюги, что в течение т р ё х ч е т ы х недель выбраться в город нет никакой возможности. Да, климат тут суровый. «А у вас хватает половиков, ковров?» «Да, я думаю, вполне достаточно». «А с т ё г а н ы х одеял вам не нужно? Не замерзнете?» «Нет, думаю, что одеял достаточно». «У тебя все в порядке, м а р т е Дело было не в словах, а в том, каким тоном они были произнесены. в ы р а ж е н и е глаз матушки говорили о том, что она по-настоящему беспокоится». и твердая решимость Марти держаться, как ни в чем не бывало, начала разваливаться, как мокрая замазка. Сбиваясь и путаясь в словах, она рассказала матушке в с ё О лепешках, о сцене, которую устроила ей миссия, о закончившемся хлебе, об отвратительных хлебцах, об исчезновении миссии, о замазке, о несъедобном вчерашнем ужине и, наконец, о том, как сильно она тоскует по мужу, которого потеряла. Матушка слушала молча, со слезами на глазах. Внезапно она поднялась, и Марти испугалась, что своими излияниями надоело пожилой женщине. «Сейчас, милая, я дам тебе урок хлебопечения. Потом я сяду и напишу все рецепты, какие только сумею вспомнить. Хм, мне очень жаль, что тебе пришлось столько пережить за эти дни. Ведь ты еще такая юная». И только что похоронила мужа. И если я не ошибаюсь, ведь ты тоже скоро станешь матерью, верно, детка? Глотая слезы, Марти молча кивнула, а матушка взялась за дело, продолжая говорить, и мало-помалу у Марти исчезло ощущение того, что она ничего не стоит и никому не нужна, не о с т а в л я в ш а е ее с той минуты, как она потеряла клемма. Когда полный событий день подошел к концу, матушка уехала. После нее осталось множество рецептов, содержащих подробнейшие указания, свежеиспеченный хлеб, который наполнил своим ароматом всю кухню, и целая корзина домашних сластей. Кроме того, матушка г р е х о м помогла приготовить ужин. Сама Марти пребывала теперь в куда более приподнятом расположении духа. Спасибо вам, матушка г р е х о м До свидания. Приезжайте еще, я буду вам всегда рада. И пусть Салли приедет, и Нелли, и Лаула. Хорошо, детка. До свидания. До свидания. Господи, если ты и правда существуешь, то как-то особо отметь эту замечательную женщину. Субботнее утро было ясным и совсем прохладным. Марти на скорую руку приготовила на завтрак кашу и оладьи из кукурузной муки, чтобы Кларк мог уехать в город пораньше. Она вручила ему список, составленный накануне с помощью матушки Грехем. Список получился обширным, поэтому Марти немного волновалась, но Кларк невозмутимо пробежал его глазами и одобрительно кивнул. Он наклонился поцеловать на прощание Мисси, пообещав, что привезет для нее подарок. Размышляя, чем заняться на этот раз, Марти с облегчением подумала, что и сегодня ей не придется терпеть общество Кларка. Он уже советовал не очень торопиться, да и матушка г р е й х о м считала, что для женщины в ее положении она работает слишком усердно. Но Марти знала, что только дело, которое требует полного напряжения сил, может немного отвлечь от горьких мыслей. Она огляделась, раздумывая, чему посвятить сегодняшний день, и решила закончить уборку. Марти поставила греться в о д у намереваясь начать со стирки постельного белья. После этого она займется спальней, вымоет там пол и окно, вычистит стены, а если останется время, приведет в порядок веранду. Прибрать в п р и с т р о й к е где жил Кларк, ей и в голову не приходило. Это территория Кларка, и вторгаться на нее она не собирается. Марти усадила Мисси, дав ей тряпичную куклу и кукольное одеяло, и принялась за дело, стараясь сосредоточиться на работе. Одна назойливая и тревожная мысль не давала ей покоя. Если сегодня она покончит с уборкой, что она будет делать завтра, и послезавтра, и через два дня? Об этом Марти старалась не думать. Будь что будет, сейчас у нее нет настроения размышлять о том, что ее ждет. Если она представит те долгие недели и месяцы, которые обречена провести вместе с человеком волею судьбы, ставшим ее мужем, она просто не выдержит. Марти закончила все дела как раз вовремя. Пришла пора готовить ужин. Кларк сказал, что вернется домой к обычному часу вечерних работ на скотном дворе. Она пролистала рецепты, которые оставила ей матушка Грехом, и решила, что испечет хлебцы и приготовит тушеные овощи. Матушка привезла ей мясной бульон, в котором она и потушит овощи. Взявшись за дело, Марти обнаружила, что опять забыла подбросить дров, и огонь в печи погас. Проклятье! Неужели я никогда этому не научусь? Крепко прижимая к себе куклу, Мисси внимательно наблюдала за происходящим. До у ш и Марти донесся лепит ребенка, и она невольно смутилась. «Поклятье!» Марти сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Когда вода в кастрюле закипела, снаружи послышался шум повозки. Кларк распряг лошадей поближе к дому, чтобы было удобнее выгрузить покупки, и повел животных на конюшню. Марти тем временем занималась ужином. На этот раз, спасибо матушке Грейхам, хлебцы имели куда более обнадеживающий вид. Когда Кларк вернулся со скотного двора, Марти заметила, что он выглядит усталым. Он нежно обнял Мисси и сел за стол, с у т у л и в ш и с ь больше обычного. «Неужели поездка за покупками такое трудное дело для мужчины? Или я составила слишком длинный список, и ему пришлось потратить все деньги?» — размышляла Марти, сидя за столом. Но, судя по всему, дело было не в этом. И она занялась тарелкой мисси, остужая для девочки овощи. «Боюсь, если занести в дом все, что ты заказала, от порядка, который ты навела, ничего не останется». «Ничего страшного. Мы быстро разложим все по местам». «Часть покупок можно убрать наверх, на чердак, над кухней. Снаружи дома есть лестница, которая ведет туда». Я и не знала, что есть чердак. Сейчас он пустой. Мы им почти не пользуемся, только для запасов муки и соли на зиму. Я поставлю кое-что прямо туда, чтобы не загромождать кухню. Но остальное придется занести в дом, а ты уж разложи на свое усмотрение. Где мне оставить покупки? На кухне или на веранде? На веранде, пожалуй, будет лучше. Когда они поужинали, Кларк достал из кармана кулек конфет и протянул его мисси. Потом он угостил Марти и убрал пакет в буфет. Мисси стала с наслаждением сосать конфету, выражая свое удовольствие громким причмокиванием. Марти помыла тарелки, а Кларк, как они договорились, занес покупки на веранду. Когда все горшки и банки были наполнены, от вида продуктового изобилия у Марти едва не закружилась голова. Она слышала, как Кларк таскает тяжелые мешки, вновь и вновь поднимаясь по лестнице на чердак. Наконец, все было закончено. Кухонные шкафы ломились от припасов. У них с Клемом никогда не было такого количества продуктов. Даже если бы они собрали вместе все, что покупали на Рождество, пикники и дни рождения. Она вздохнула и вытерла набежавшие слезы. Марти укладывала миссии, размышляя, придет ли Кларк послушать молитву дочки перед сном, как он обычно делал, и в эту минуту услышала, что он с трудом тащит что-то тяжелое. Любопытство заставило ее выйти на кухню и посмотреть, в чем дело. Кларк с молотком в руке стоял рядом с большим ящиком. Марти молча остановилась в дверях, наблюдая за тем, как Кларк извлекает содержимое ящика у нее перехватило дыхание когда ее глазам предстала самая великолепная из когда-либо виданных ею швейных машин не глядя на марте кларк заговорил его голос звучал устало а плечи сутулились еще больше я заказал ее несколько месяцев назад для элен она так любила шить Творила настоящие чудеса. Это был мой подарок к ее дню рождения. Завтра ей исполнился бы 21 год. Теперь машина твоя. Буду рад, если она тебе пригодится. Я поставлю ее у тебя в комнате под окном, если не возражаешь. В горле у Марти застрял комок. Он хочет подарить ей эту потрясающую вещь. Она всегда мечтала иметь собственную швейную машину, но не смела и надеяться на такую роскошь. Она не знала, что сказать, но чувствовала, что должна как-то отреагировать. Спасибо. Большое спасибо. Это Это очень хорошая машина. Только тогда она заметила, что стоящий перед ней высокий мужчина с трудом сдерживается. е го губы дрожали и она готова была поклясться что когда кларк отвернулся в глазах у него стояли слезы. Слегка задев его марти выбежала в ночную прохладу ей нужно было во всем разобраться он заказал эту машину для своей Элен и он тоскует по ней. Наверное ему тоже тяжело он тоже страдает и Его опущенные плечи, дрожащие губы, слезы на глазах. Он, должно быть, понимает мои чувства. Почему мне до сих пор не приходило в голову, что и он несет груз тяжелой утраты? у Клем, почему с людьми происходят такие ужасные вещи? Почему? Почему? Марти понимала, что ответ получить нелегко. Кларк впервые упомянул о своей жене. До сих пор Марти даже не знала ее имени. Она была так поглощена собственными переживаниями, что не интересовалась бывшей хозяйкой этого дома и мамой Мисси. Теперь ее сознание пробудилось. Розовый куст у порога, веселые яркие шторы — С л ю б о в ь ю с ш и т ы й нарядные платьица мисси, которые так быстро становились малы, красивые разноцветные половики, всё в доме говорило об этой женщине. Марти почувствовала себя самозванкой. к а к о й она была эта Елен. Выкипал ли у н е е когда-нибудь кофе и пригорали ли хлебцы? Нет. Марти не сомневалась, что с ней подобного не случалось. Но она была такой молодой, всего 21 год, и ее уже нет. Правда, Марти еще моложе, ей 19, и все же Элен умерла слишком рано. Отчего она умерла? Неизвестно. Было так много того, чего Марти не знала, и все же кое-что для нее прояснилось. В этом доме жила ж е н щ и н а которая любила свое жилище и сделала его по-настоящему уютным и теплым. Она холила и лелеяла маленькую дочь, и днем и ночью была рядом с мужем. Потом он потерял ее, и эта утрата причиняла ему нестерпимое страдание, такое же, какое испытывает она, потеряв клемма. До сих пор ей казалось, что с ней одной случилось страшное несчастье. Но это было не так. Она подняла глаза к небу. Как плохо устроен мир. Он отвратительный, злой и жестокий. Он жестокий, но красивый. Как там сказала матушка Грехем? Время. Время лечит все. Время и Бог. Матушка имела в виду того же Бога, что и Кларк? «Если думать лишь о том, как пережить сегодняшний день, придет час, когда ты почувствуешь, что становится легче, и однажды к своему удивлению поймешь, что снова и снова готова смеяться и любить». Так сказала матушка г р е х е м марти все это казалось почти недосягаемым хотя она верила что матушка грехем говорит правду марти вернулась в дом вечер был холодный и она сильно продрогла уважаемые друзья еще больше а у д и о к н и г на ресурсах книга в ухе книга в ухе самая большая коллекция аудиокниглу или качай совершенно бесплатно Войдя на кухню, она не обнаружила там никаких следов швейной машины и ящика. На кухонном столе лежал большой свёрток, упакованный в коричневую бумагу и перевязанный бечёвкой. Кивнув на него, Кларк сказал. «Не знаю точно, что там внутри. Я попросил миссис Макдональд в магазине подобрать то, что нужно женщине на зиму. Вот она и собрала всё это. Надеюсь, что тебе подойдёт». «Если хочешь, я положу это тебе на кровать, потом посмотришь, что там». «Спасибо». «Ох, день был долгий. Думаю, мне пора». Марти дрожащими пальцами зажгла лампу и принялась торопливо развязывать бечевку. Вспомнив о ножницах в корзинке для рукоделия, она схватила их, чтобы дело шло быстрее. Марти сгорала от нетерпения, и когда оберточная бумага наконец упала на пол, в с что предстало ее глазам, явилось для нее полнейшей неожиданностью. Там были ткани для нижнего и ночного белья и отрезы для трех платьев. Среди них кусок великолепной, теплой и мягкой серо-голубой материи. Марти сразу представила себе сшитое из нее нарядное платье, в котором можно будет пойти в гости. Разбирая покупки, она обнаружила выкройку для капора и два подходящих лоскута, один полегче, другой поплотнее, для более холодной погоды. Кроме того, там было кружево для отделки, длинные теплые чулки, пара высоких теплых башмаков на зиму, шаль для прохладных вечеров, а в самом низу лежало длинное пальто. Ни у кого на всем западе не было такой великолепной одежды, «Решила она. Лицо у нее горело, а руки дрожали. Но, сделав над собой титаническое усилие, Марти остановилась. «Дурочка, ты не можешь это принять. Неужели ты не понимаешь, что если возьмешь вещи, то на всю жизнь будешь в долгу у этого человека?» Марти стала о б и д н о до слез. Ей так понравились чудесные ткани, и так хотелось, чтобы они принадлежали ей, Но она не могла их принять. Как же ей поступить? Она не может пойти на такое унижение и чувствовать себя обязанной. Она не желает быть поберушкой. Слезы обожгли ей щеки. Что же ей делать? Как быть? Мы не все можем себе позволить, но на ногах стоим довольно крепко. Снова вспомнилось ей. Может быть, Кларку неловко видеть ее заношенное платье? Что ж, Вполне вероятно, и она снова высоко подняла голову. Ладно, я возьму все эти вещи. Он не желает, чтобы кто-либо стеснялся моего вида. Я сошью себе платье на зависть всем соседкам. Кларку не будет стыдно за меня. Тем временем Кларк в своей пристройке вытянул под одеялом уставшие задень ноги. День выдался нелегкий, наполненный тяжелыми воспоминаниями. Когда в доме была Эллен, привозить припасы на зиму и покупки доставляло мне особое удовольствие. Она всегда устраивала вокруг них веселую суматоху. Будь Эллен здесь, она бы обязательно вовлекла в эту радостно возбужденную суету и миссию. Конечно, Марти, которая всего пять дней назад овдовела, ни в чем не виновата. Трудно в таком состоянии радоваться муке или соли. Ей должно быть очень больно, страшно больно. Я бы хотел помочь ей, но как? Для того, чтобы справиться с таким горем, нужно время, а времени прошло совсем мало. С тех пор, как он потерял Элен, мысль о другой женщине ни разу не приходила ему в голову. Если бы не дочка, вряд ли в этом доме появилась бы м а р т и Но Мисси нужны были женские руки, и Кларк в первую очередь думал о дочери, а не о себе. Увидев, как Марти моет шкафчики Элен, готовит на ее плите, в первую минуту он почувствовал раздражение. Но т у т же понял, что это несправедливо. В конце концов он сам привел ее в дом. Он не мог осуждать Марти и старался понять ее горе. Он не хотел, чтобы миссия росла в атмосфере печали и уныния. Он должен справиться со своими чувствами. А со временем, вероятно, это удастся и Марти. Его дом станет вполне подходящим для маленькой дочки, которую нужно воспитывать и учить. «Конечно, Марти труднее», — думал он, — «ведь она совсем одна. У нее нет ни миссии, ни фермы, совсем ничего». Хорошо бы ей подошло то, что выбрала миссис Макдональд. Без теплой одежды зимой не обойтись. Кларку и в голову не приходило, что, купив для Марти необходимое, он сделал нечто особенное. Он просто заботился о той, которая живет в его доме. С раннего детства, с тех пор, когда Кларк был маленьким мальчиком, не поспевающим за широким шагом отца, Его приучали к мысли о том, что мужчина в ответе за свой дом».